Глава пятнадцатая. Сильно действующие средства. Утром семнадцатого февраля первые лучи восходящего солнца разбудили беглецов, спавших на вершине Муанганаму. Маурийцы уже бродили у подножия горы, внимательно наблюдая, что происходит наверху. «Паганель, самое время познакомить нас с вашими сильно действующими средствами», — заявил майор. «Мой план таков», — ответил Паганель. «Суеверие туземцев превратило это место в надежное убежище. Это же суеверие должно помочь нам выбраться отсюда. Мы взошли на священную гору, на которую наложено табу, чего нельзя сделать безнаказанно. Надо внушить Кайкуму и его племени, что мы пали жертвой своего кощунства, что нас поразили громы небесные, словом, что мы погибли. Тогда дикари во главе с вождем немедленно вернутся в селение». «Логично», — согласился Гленнерван. «Какой же смертью вы предлагаете нам умереть?» — спросила элен «Смертью святотаться, друзья мои», — ответил Паганель. «Карающее пламя у нас под ногами. Откроем ему путь». «Вы хотите вызвать извержение вулкана?» — догадался Джон Манглес. «Да. Искусственное извержение, силу которого мы будем регулировать сами». «Отличная мысль, Паганель», — заметил майор. «Мы притворимся, что нас поглотило пламя, а сами укроемся в могиле Каратеты и пробудем там 3-4 дня. За это время дикари убедятся, что мы погибли, и вернутся к обычной жизни. А если они пожелают собственными глазами удостовериться, что мы мертвы и взберутся на вершину, — поинтересовалась осторожная Мэри, этого они не сделают. На гору наложено табу. К тому же, если гора сама покарает своих осквернителей, то есть нас, они поверят в табу еще сильнее. «Ни один дикарь не осмелится нарушить запрет». «Паганель, вы гений», — заявил Макнапс. «Я человек не азартный, но тут даже я ручаюсь за успех». «Надо только правильно все рассчитать. Как обуздать извержение, когда поры выплеснутся наружу?» «Будем действовать осторожно», — сказал Паганель. Путники стали готовиться к побегу. Взяли ружья и несколько циновок из запасов кара-теты, съестные припасы разделили между собой». вечерело, солнце скрылось за тучами, на горизонте сверкали молнии, издали громыхал гром, Паганель обрадовался, гроза придавала затеянному спектаклю еще большее правдоподобие. Ученый знал, что дикари с суеверным страхом относятся к этому явлению природы. Они слышат в раскатах грома разъяренный голос божества и атуа а молнию считают его гневно сверкающим оком. Поганель велел женщинам укрыться на самой вершине горы возле могилы, а сам вместе с товарищами приступил к осуществлению своего замысла. На расстоянии десятка метров от могилы над склоном нависала огромная каменная глыба. Под ней решено было устроить кратер рукотворного вулкана. Мужчины, вооружившись вырванными из чистокола кольями, с силой принялись выворачивать глыбу. Матросы быстро вырыли по склону горы небольшую траншею, по которой камень мог бы скатиться вниз. По мере того, как глыбу приподнимали, сотрясение почвы ощущалось все сильнее. Когда глыба покатилась вниз, верхний тонкий слой земли словно лопнул. Из образовавшегося отверстия шумом вырвался столб пламени, а затем хлынули кипящая вода и лава, потоки которой устремились по склону горы к лагерю туземцев. Гленарван и его спутники отбежали за ограду могилы. Почти все они получили ожоги. Так далеко разносились брызги кипящей воды. Туземцы, увидев, что началось извержение, вскочили на ноги и истошно завопили. Лава стремительно текла прямо на их временный лагерь, и дикари бросились в рассыпную. Забравшись на соседние холмы, они с ужасом наблюдали, как по велению разгневанного божества вулкан поглотил светотаться. Ну и а то не потерпел надругательство над могилой вождя. Его грозный приговор подкреплялся далекими раскатами грома. Дождь никак не начинался, гроза проходила стороной, но это, по мнению поганели было только к лучшему. Потоки воды могли преждевременно погасить пламя вулкана. Наступило утро, но ярость маленького вулкана не ослабевала. К пламени примешивались густые желтоватые пары, Гленнерван с бьющимся сердцем наблюдал сквозь щели чистокола за каждым движением туземцев. Те устроились на соседних склонах, куда не доходили потоки лавы. У подножия горы лежало несколько обуглившихся трупов. Раскаленная лава сожгла два десятка хижин в самом селении. «Они уходят», — наконец объявил Гленнерван. «Наша военная хитрость удалась. Теперь мы мертвы и погребены под слоем лавы». «Вечером мы воскреснем, покинем могилу и убежим». Однако беглецам пришлось пробыть в могиле еще целый день. Это время употребили на обсуждение плана бегства. К счастью, Паганель сохранил карту острова и смог разработать наиболее безопасный маршрут, который вел на восток к бухте Пленти. Расстояние составляло около 100 километров, и пройти его можно было за десять дней». В девять часов вечера Гленнерван подал сигнал к выступлению. Захватив с собой оружие и одеяло каратеты, отряд начал осторожно спускаться с Маунганаму. Впереди шли Джон Манглс и Вильсон, замыкал шествие майор. Вскоре впереди показался лес, и беглецы скрылись среди деревьев.